Руки у него были очень белые, ногти длинные, тщательно обстриженные, и ничто не указывало, чтобы молодой брат когда-нибудь согласно уставу своего ордена работал заступом или граблями. Толстощёкая крестьянка, исполнявшая должности прислужницы и стрепухи в этом кабачке, где она была, кроме того, ещё и хозяйкой, подошла к молодому монаху и, сделав довольно-таки неловкий реверанс, сказала, «Что же, отец мой, вы на обед ничего и не закажете, ведь уж...» «Больше 12 часов, вы знаете? Долго ещё не будет барки из Бажанси. Кто её знает? Вода низкая, нельзя идти, как вздумается. Потом, как бы там ни было, ей ещё рано приходить. На вашем месте я бы здесь пообедала». «Хорошо, я пообедаю. Но нет ли у вас другой комнаты, где бы мне поесть? Тут что-то не очень хорошо пахнет. Вы очень неразборчивый отец мой. Я так решительно ничего не слышу».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 Не следует из-за этого терять аппетит. Что же до комнаты, где бы вам покушать, так у меня только одна и есть. Придётся вам ею обойтись. Пустяки. Гугенот не так уж скверно пахнет. Впрочем, если бы их не жечь, так они ещё пуще воняли бы. Сегодня утром на песке вот какая куча их накопилась. Вышиной. Куда там? Вышиной вот с этот камин. И вы ходили смотреть эти трупы? Ах, вы спрашиваете об этом, потому что они голые. Но ведь у покойников, преподобный отец, это в счёт не идёт. А по мне так всё равно, как если бы я видел кучу дохлых лягушек, хоть бы что. Как видно, вчера здорово поработали в Орлеане. Страшное дело, сколько Луара к нам нанесла этой еретической рыбины. Вода-то низкая. Так каждый день на песке их находят. Ещё вчера вечером пошёл работник с мельницы посмотреть линии в сетях. А вдруг там мёртвая женщина, весь живёт, бердышом распорот. Поверите ли, вот сюда вошло, а оттуда между плеч вышло. Ему бы лучше, конечно, карпа поймать. «Ну что с вами, ваше преподобие? Что? Вы не собираетесь ли в обморок упасть? Хотите, пока обед не готов, я вам подам стаканчик бажанси? Это сразу всё на место поставит. Благодарю вас. Ну что же вы на обед хотите? Что придётся, всё равно. Что? Говорите, у меня в кладовой, знаете ли, много всего».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 «У монахов, да ещё монахов одного ордена, должен быть общий стол и общая постель». И, взяв скамейку, она поставила её к столу как раз напротив молодого монаха. Старый сел сбоку, по-видимому, сильно смущённой собственной персоной. Казалось, в нём боролось желание пообедать и некоторое отвращение от необходимости находиться лицом к лицу со своим собратом. Подали яичницу. «Ну, отцы мои, читайте скорее свои молитвы, а потом скажете, хороша ли моя яичница?» При упоминании о молитве оба монаха, по-видимому, стали чувствовать себя ещё более скверно. Младший сказал старшему. «Вам надлежит читать молитву. Вы старше меня. Вам это чести принадлежит. Ничуть не бывало. Вы пришли сюда раньше меня. Вам и говорить. Нет, прошу вас. Я решительно не буду этого делать. Это необходимо. Полюбуйтесь на них», — произнесла тётушка Маргарита. «Они мне яичницу заморозят. Видели вы таких церемонных францисканцев?» «Пусть старший читает молитву перед обедом, а младший — после обеда». «Я умею читать молитву перед обедом только на своём языке», — сказал старый монах. Молодой, казалось, удивился и бросил украдкой взгляд на своего товарища. Меж тем последний, сложив набожно руки, принялся бормотать из-под своего капюшона какие-то слова, которых никто не понял. Затем он сел на своё место и в одну минуту, не говоря дурного слова, глотил три четверти яичницы и осушил бутылку, поставленную против него. Сотрапезник, его уткнувши нос в тарелку, открывал рот только для того, чтобы и есть. Покончив с яичницей, он поднялся, сложил руки и, заикаясь, скороговоркой произнес несколько латинских слов, из которых последние были «Эт Беата Вичера Виргенис Мореа» и «Благословенно Лона Дева Марии». Это были единственные слова, которые разобрала тётушка Маргарита. «Вот простите за выражение. Смешная послеобеденная молитва, которую вы, отец мой, прочитали. Мне кажется, она совсем не похожа на то, что читает наш приходский батюшка». «В нашей обители такие установлены», — ответил молодой францисканец. «Скоро ли придёт барка?» — спросил другой монах. «Потерпите. Наверное, сейчас придёт», — ответила тётушка Маргарита. По-видимому, молодому брату это было не по душе, судя по крайней мере по тому, как он двинул головой. Тем не менее, он не посмел сделать ни малейшего замечания и, взяв свой молитвенник, принялся с удвоенным вниманием за чтение. Со своей стороны, Элизасец, повернувшись спиной к своему товарищу, перебирал зерна чёток всеми пятью пальцами, шевеля губами и не испуская при этом ни малейшего звука. Никогда в жизни не видала таких чудных и неразговорчивых монахов, как эти два. Подумала тётушка Маргарита, садясь за свою прялку, которую тот чужий и привел в движение. Прошло с четверть часа в молчании, прерываемом только шумом прялки, как вдруг в кабачок вошли четверо вооруженных мужчин весьма подозрительного вида. Увидев анахов, они слегка прикоснулись к полям своих шляп, и один из них, обращаясь к Маргарите попросту Маргоша, первым делом спросил у неё вина и обедать поскорее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 возможно что они их проглатывают как делают немцы заметил один из его товарищей холер их возьми воскликнул буада нужно поближе рассмотреть добрые пистоли в туше еретика недурная начинка собакам не выбросишь вот кричал это сегодня утром пасторская дочка произнес третий а толстяк пастор присовокупил последний я прямо со смеху покатывался он был такой толстый что никак не мог в воду погрузиться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 У тётушки Марго в курятнике я вижу цыплят, которые чертовски меня вводят в соблазн. «Чёрт возьми!» — произнёс один из мерзавцев. «Съедим их! Не погубим же мы души из-за этого! Завтра сходим покаяться, вот и всё! послушать куманьки!» — сказал другой. «Что мне в голову пришло? Попросим у этих долгополых разрешения на скоромную еду!» «Да будто они могут его дать!» — ответил его товарищ. «Клянусь потрохами, Богородица!» — воскликнул Буадофен. «Я знаю лучшие средства, чем всё это. Сейчас скажу вам на ухо». Четверо бездельников немедленно сдвинули головы, а Буадофен потихоньку объяснил им, в чём состоит его план, встреченный громким хохотом. У одного из разбойников явилось кое-какое сомнение. «Скверная мысль пришла тебе в голову, Буадофен. Это может принести несчастье. Я в этом не участвую. Помалкивай, Геемен». «Небольшой грех дать кому-нибудь понюхать, чем пахнет лезвие кинжала». Но... но духовному лицу они говорили шепотом, и монахи, казалось, старались угадать их намерения по отдельным доносившимся к ним словам. «Вздор! Никакой разницы нет», — возразил буадафен несколько громче. «К тому же так дело поставлено, что он совершит грех, а не я». «Да-да, Буадофен прав», — воскликнули двое остальных. Буадофен сейчас же встал и вышел из зала, Через минуту раздалось куриное кудахтанье, и разбойник тотчас же снова явился, держа в каждой руке по зарезанной курице. «Ах, проклятый!» — закричала тетка Маргарита. «Резать мы их кур, да еще в пятницу! Что ты с ними собираешься делать, разбойник?» «Тише, тетка Маргарита, не дерите мне слуха. Вы знаете, я малый сердитый. Приготовьте ваши вертела и предоставьте остальное мне». Потом он подошел к кализасскому брату и сказал, «Вот, отец, видите этих двух птиц?» «Ну, так я хотел бы, чтобы вы милостиво согласились окрестить их». Монах от изумления попятился, другой закрыл свою книгу, а тётка Маргарита принялась срамить Буадофена. «Чтобы я их окрестил?» — спросил монах. «Да, отче, я буду крёстным, а присутствующая здесь Марго крёстный, и вот как я хочу назвать своих крестников, одного карпом, а вот этого окунем, и бина хоть куда?» «Крестить кур?» воскликнул монах со смехом. «Ну да, чёрт побери, отче! Ну, скорее, за дело!» «Ах, мерзавец!» воскликнула Маргарита. «Ты думаешь, я позволю проделывать такие штуки у себя в доме? Что ты, у жидов или на шабаше, чтобы зверей крестить? уберите как от меня эту крикунью!» сказал Буадофен своим товарищам. «А вы, отче, грамотный, так... Может, прочтёте, какой оружейник сделал этот клинок?» С этими словами он поднёс обнажённый кинжал к носу старого монаха. Молодой вскочил со своей скамейки, но почти сейчас же, как будто следуя благоразумному размышлению, снова сел решив запастись терпением. «Как же, дитя мое, желаете вы, чтобы я крестил эту живность?» «Чёрт возьми, очень просто!» «Как крестите вы нас всех, бабьих детей?» «Покрапите водой на голову, скажите, «Баптизу те карпам эт перкам!» «С латинского нарекаю тебя карпом, а тебя окунем!» «Только скажите это на ваш тарабарщине!» «Ну, птижан, принеси нам воды в этот стакан, а вы все снимите шляпы, чинно держать себя, Господи, благослови!» К общему удивлению, старый францисканец взял немного воды, полил ею куриные головы и очень быстро и неразборчиво пробормотал что-то вроде молитвы. Окончил он словами «баптизу те карпам эт перкам». Потом сел на своё место и снова приспокойно занялся своими чётками, как будто сделал самую обыкновенную вещь.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 Он поднялся, пошатываясь, будучи уже больше, чем наполовину пьян, и из бутылки, что была у него в руках, и налил стакан молодому монаху. «Ну, отче», — сказал он, — «за святость его здоровейшества». «Ошибся. За здоровье его святейшества и за гибель». «Я никогда не пью между трапезами», — холодно ответил молодой человек. «А, черт, с два вы выпьете, или черт меня бери, вы мне объясните, почему вы не хотите пить». С этими словами он поставил бутылку на стол и, взяв стакан,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 «Чёрт возьми, если бы не ваш сан, я бы вас научил обращению с людьми!» С этими словами он протянул руку к лицу молодого человека и кончиками пальцев коснулся его усов. Лицо монаха побагровело, одну руку он схватил за шиворот наглого разбойника, другой взял бутылку и с такой яростью разбил её об голову Буадо что тот без сознания упал на пол, залитый кровью и вином. «Превосходно, парень!» — воскликнул старый монах. «Люскуфейниковы проворны на руку!» «Буа-да-фен убит!» — закричали трое разбойников, видя, что их товарищ лежит без движения. «А, негодяй, сейчас мы зададим вам знатную трёпку!» Они схватились за свои шпаги, но молодой монах с удивительным проворством засучил длинные рукава, завладел шпагой Буа-да-фена и встал в оборонительную позицию с самым решительным видом. В то же время его собрат вытащил из-под своей рясы кинжал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 Ваше лицо мне знакомо, но когда мы встретились с вами в первый раз, на вас было другое платье, а на вас самих? Вы, капитан? Дитрих ганштейн к вашим услугам, а вы тот молодой дворянин, с которым я обедал недалеко от Этампа, он самый. Ваша фамилия Мержи? Да, но теперь я называюсь иначе. Я брат Амброзий, а я брат Антоний из Элизаса. Отлично. А куда вы направляетесь? если смогу, в лорошель И я тоже. Очень рад с вами встретиться. Но чёрт, вы меня поставили в ужасно затруднительное положение вашей предобеденной молитвой. Ведь я ни слова из неё не знаю, а вас я принял сначала всерьёз за монаха. И я вас так же точно. Откуда вы убежали? Из Парижа, а вы из Орлеана. Мне пришлось прятаться целую неделю. Бедняги мои рейтеры, мой корнет, все в Луаре. А Мила? Она сделалась католичкой. «А как моя лошадь, капитан?» «А, ваша лошадь, я, негодяй трубача который её у вас украл, наказал розгами, но, не зная, где вы находитесь, я не мог вам её вернуть обратно. Я её сохранял, поджидая, что буду иметь честь с вами встретиться. Теперь, несомненно, она принадлежит какому-нибудь негодяю пописту не говорите этого слова так громко. Ну, капитан, соединим нашу судьбу и будем помогать друг другу, как мы только что сделали. Согласен.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 До Бажанси они доехали без особых приключений, если не считать того, что на встрече навстречу импалуаре плыло много трупов, их единоверцев. Лодочник заметил, что большинство из них плывет лицом вверх. «Они взывают к небу об отмщении», — произнес тихонько Мержи, обращаясь к капитану рейтеров. Дитрих молча пожал ему руку.